Владыка Сантер Сантер ждал появления чертовых загонщиков гораздо позже. Он думал, что у него будет достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с ними. Миры запретной зоны были прекрасной возможностью спрятаться, восстановить силы и прикончить этих ублюдков. Но что-то в его плане пошло не так, и им удалось отследить его даже в запретной зоне. Пускай они еще не пробились через запреты, установленные вокруг запретной зоны, но уже смогли атаковать все его воплощения. Воплощение, что находилось во внутреннем мире у мальчишки Велесова, продержалось дольше остальных. Океан познания человека, обладающего идеальным божественным телом, способен противостоять даже этим монстрам. Поэтому Сантер и дал бой за загонщикам именно там. А еще он хотел убедиться, что мальчишка сможет совладать силой мирового источника. Сантер нашел его практически сразу, как оказался в этом мире. Нашел и удивился, насколько чистым и мощным оказался этот источник. С самого появления его ограничивали. Откачивали большую часть энергии и откачивали ее куда-то за пределы запретной зоны. Словно кто-то невероятно могущественный нашел для себя отличное место для пикника и решил скрыть его от остальных. Скрыть? остаёт для себя возможность в любой момент воспользоваться имеющимся здесь ресурсом. Сила источника была подавлена до минимума, хотя этот минимум и был равен полной силе мировых источников в других частях мироздания. Сантер изучал источник этого мира достаточно долго, но так ничего и не смог понять. Он не смог понять принципа, по которому можно обработать этот источник. Не смог понять принципа, по которому возможно поглотить эту силу. Практически ничего не смог понять. Только то, что Велисов каким-то образом уже был соединен с мировым источником. Вполне возможно, что именно из-за этой связи он и смог заполучить себе идеальное божественное тело. Местный источник совмещал в себе две противоположные силы, которые должны были уничтожить друг друга, но они умудрились сосуществовать вместе, создав причудливый симбиоз. Исходя из этой связи, Сантер предположил, что мальчишка сможет подчинить себе силу источника, сможет освободить его от потери энергии и вывести на полную мощность. Если Велесову это удастся, то он точно справится с проклятием Сантера. Это станет первым шагом на пути к господству над запретной зоной, а следом и за всем мирозданием. Если Сантер поглотит запретную зону, то гарантированно станет намного сильнее преследующих его загонщиков, они перестанут быть для него угрозой, и он отомстит им. Сейчас Сантер был слишком ослаблен. Сперва ему необходимо было избавиться от чертового проклятия, тогда его силы возрастут, и, возможно, удастся разобраться, что вообще происходит в запретной зоне. Отчего мировой источник этой планеты настолько сильный, и как вообще с ним работать? Как Сантер и предполагал, мальчишка справился. Вот только загонщики оказались гораздо ближе, чем он рассчитывал. Воспользоваться помощью Виктора не получилось. Его просто вышвырнули из океана познания парня. Сантеру пришлось в срочном порядке убегать, прятаться как можно дальше, надеясь, что Кианг и его рабы смогут помочь. Сантеру необходимо подготовить Кианга, чтобы он мог дать бой загонщикам. На данный момент у него имелось все необходимое, хоть это и был огромный риск для самого Сантера, но он готов был пойти на него. Даже если Киангу удастся убрать с доски одного загонщика, этого будет вполне достаточно. Остальные тут же отступят, чтобы перегруппироваться и разработать новую тактику. Они уже делали так неоднократно. Этого времени Сантеру вполне хватит, чтобы найти Велесова и попросить его сдержать слово. Мальчишка просто не сможет ему отказать. Это и станет решающим моментом. А пока необходимо было как можно сильнее настроить Кианга. Его жажда власти поражала, но этого явно будет недостаточно, чтобы стать еще сильнее. Кианга должна съедать ярость. Гнев, который возможно направить в нужное русло. Сантер не знал, как вывести этого идиота на еще более сильные эмоции, и тут ему помог Десятый. Он показал Сантеру, что сейчас смотрят жители планеты. В подобную удачу просто невозможно было поверить. На весь мир шла трансляция того, как Велесов казнил представителей рода Тан, рода, к которому принадлежал Кианг. Единственное, что было ему дорого, кроме власти. И сейчас Велесов уничтожал рот Тан, убивая женщин, стариков, детей. Совсем скоро Сантер будет готов нанести удар, но сперва необходимо будет выманить загонщиков и настроить против них звездного владыку этого мира.